Роуз. Ты не спишь, Сильви? спросила Роуз. Сестры лежали рядом, каждая в своей кровати. На комоде между ними стоял новый радиоприёмник Зенит, который папа подарил Роуз на прошлое Рождество. Группа Билл Хейли и его Кометы играли рок-н-ролл. Сильви любила засыпать под радио, говорила, что музыка проникает в её сны. Хм. Как думаешь, что всё это значит? Ну, папа и та женщина. Сильви молчала. По радио начался прогноз погоды. Грядут морозы. Завтра возможен ливень. Не знаю, наконец ответила Сильви, но он точно не хотел, чтобы мы его заметили. Кто она такая? Я её раньше не видела, а мне она кажется знакомой, задумчиво добавила Роуз. Рыжие волосы, зелёное пальто. Может, она когда-то останавливалась в мотеле или была маминой знакомой из города? Надо спросить у папы. Нет, сердито воскликнула Сильвия. Сделаем вид, будто ничего не случилось, будто мы ничего не видели и не вздумай рассказывать маме. Но никаких но. Мне что, загипнотизировать тебя, чтобы ты всё забыла, а то я могу. Роуз съёжилась и накинула одеяло на голову. Не надо. Я ничего не скажу, забыли. Только вот, чем сильнее хочешь о чём-то забыть, тем больше об этом думаешь. В темноте играла песня Фрэнка Синатры Сказки сбываются. Обещал Фрэнк мягким как бархат голосом: "Не переживай", уже по-доброму сказала Сильви. "Всё будет хорошо". Словно она пыталась убедить в этом не только Роуз, но и саму себя. Роуз снилось, что она идёт по кукурузному полю. Сначала её держала за руку омма, но потом исчезла. Как же выбраться из бесконечных рядов кукурузы? Сильвия тоже была где-то рядом. "Сильвия", позвала она. Что-то зашуршало впереди. Злые, будто жившие листья царапали кожу и хлестали по лицу. Скорее бы найти выход. На одном из растений примостился ворон, впившись чёрными как тистыми лапками в зелёный початок. Роуз замерла. Вид, усмотревшего прямо на нее ворона, был знакомый. Роуз точно его где-то видела. Ворон вдруг склонил голову и подмигнул ей блестящим черным глазом. «Ты засыпаешь!» Каркнул ворон голосом Сильве. «Твои веки тяжелеют. Ты не в силах открыть глаза!» «Я понимаю. Вороний язык!» — изумилась Роуз. «Бедная Роуз!» — каркал ворон «Роуз». Так хочет, чтобы её заметили, но всё без толку. Обычная, ничем не примечательная девчонка, никаких способностей. Открыв глаза, Роуз сразу же вспомнила, откуда она знает рыжеволосую женщину, которая целовала папу в щёку. Она приходила к ним. Как-то весной Роуз возвращалась после школы одна, потому что Сильви осталась на репетицию группы. Та женщина выходила из дома вместе с папой. Это Вивьен, подруга твоей мамы. Представил её папа таким тоном, будто они куда-то спешили, а Роуз их задерживала. "Очень приятно", сказала Роуз. Женщина улыбнулась и взяла её за руку. На ней была милая шляпка с кружевом и зелёный свитер с кардиганом в тон. На щеках румяна, чёрная подводка на глазах немного смазалась. "Красивая. Почти такая же красивая, как мама." Я слышала, что ты очень талантливая девочка. Нет, мам, вы путаете меня с Сильвией, моей сестрой, ответила Роуз. Я ничего особо не умею. У каждого из нас свои таланты, с улыбкой сказала Вивьен. Просто иногда они скрыты, главное найти их. Да, мам. Папа суетился. Он прошептал что-то на ухо Вивьен, взял её за руку и помог спуститься по лестнице. Рада знакомству, сказала Роуз ей вслед. Ещё увидимся. Может, при следующей встрече расскажешь, какие таланты ты в себе обнаружила. Зайдя в дом, Роуз позвала маму, но потом заметила записку на столе: "Скоро буду, пошла на рынок. Съешь кусочек пирога. Я познакомилась с твоей подругой", сообщила Роуз, когда через полчаса мама принесла домой два пакета продуктов. "С какой?" "С Вивьен". Когда вернулась из школы, они с папой как раз уходили. Авивьен, раскладывая продукты, мама чересчур сильно хлопала дверцами шкафчиков. Сильви позвала Роуз в темноте: "Ты спишь?" Сестра не ответила. Радио по-прежнему работало, однако волна ушла, и лишь помехи жужжали на зоелевом комаром. Роуз на цыпочках подошла к соседней кровати. Просыпайся, я вспомнила, где видела ту женщину. Желая растормошить сестру, Роуз схватила её одеяло. Оно было ещё тёплым, но постель оказалась пуста. Сильви позвала Роуз, хотя в комнате явно никого не было. Роуз решила проверить в ванной и осторожно приоткрыла дверь, однако и там никого не нашла. Туалет и раковина светились ярко-белым. Зубные щетки стояли как солдаты на страже, кран подтекал, и каждая капля била в фарфор с невероятно громким плеском. Роуз спустилась по лестнице на кухню. Может, Сильви пошла попить воды или молока? Она не спеша ступала по застелённым коврами ступеням, держась за деревянное перило. На кухне Сильви не было. Падающий сквозь окно лунный свет подсвечивал холодные квадратики белой плитки на полу. На их фоне басыя ноги роус выглядели чёрными лапами. Тарелки были аккуратно разложены в сушилке, мамины резиновые перчатки висели на кране над раковиной. Пахло лимонным средством для мытья посуды, а ещё витал пикантный аромат чили, что они ели на ужин. Чили кон карне, так мама его называла, как будто это и правда блюдо из французского ресторана, а не мешанина с консервированными томатами и фасолью. Роуз выглянула из окна, которое выходило на подъездную дорожку и освещённую вывеску мотеля Tower. Есть свободные номера. В темноте рядом с башней мелькнули светлые волосы и белая ночная рубашка. Сильви. Сестра шла к башне. Роуз выбежала на улицу. Мокрый гравий дорожки впивался в басые ноги, от холода по телу побежали мурашки. Роуз оглянулась. Вдруг родители зажгли свет в спальне. Нет, в окнах темно. Пахло костром, яблоками, гниющими листьями. Днём эти запахи казались приятными, а ночью навевали мысли о чём-то испорченном. В свете луны башня выглядела гигантской. Рус продрогла, зубы стучали, из орта шёл пар. Надо вернуться домой, залезть под тёплое одеяло и забыть обо всём этом. Только сначала она узнает, что такое задумала её сестра. Может, Сильви ходит во сне? Роуз как-то видела такое в кино. Говорят, лунатика нельзя будить. Но как тогда отвести его обратно в постель? Сильви Роуз вглядывалась в дверной проём башни, похожий на раскрытую пасть. Тишина. Сильви позвала она ещё раз. Что ты делаешь? Внутри башни было темно, хоть глаз выколи. Там может таиться что угодно: чьи-то зубы, длинный язык, её проглотят и жжуют, хрустя косточками. Сердце бешено стучало, бояться глупо. Она 100, а может и 1000 раз бывала в башне. Знала на ощупь каждый камень, каждую половицу, хотя никогда не заходила сюда ночью в темноте. Стены надвигались, пахло сыростью. Мрак окутал Роуз, словно ее и правда проглотило чудище. С другой стороны, чего бояться? Ведь она не одна. Сильви где-то рядом. «Я знаю, что ты здесь!» Уже громче крикнула Роуз. «Я тебя видела!» Наверху скрипнули половицы. «Сильви, это ты?» «Иди сюда, тут жутко холодно!» «А еще страшно, я боюсь, что меня съедят!» Роуз выставила перед собой руки и нащупала лестницу, стала подниматься наверх. Ладони вспотели, во рту пересохло. "Сильви", прошептала она. Шорох доносился откуда-то сверху, но тщательно осмотрев второй этаж, Роуз никого там не увидела. Сквозь два окна на грубо отёсанный пол падал лунный свет. Как глупо, уже за полночь, а она тут играет в прятки со старшей сестрой. Родители поймают их и запрут дома на целый месяц, а то и больше. Роуз, не хотя поднялась на верхний этаж. Ветер раздувал ночную рубашку. Стены башни представляли собой идеальный круг из камня и извести. Как ни странно, Роуз была там одна или почти одна. У дальней стены бил крыльями огромный мотылёк. Роуз подошла поближе. Это сатурنية луна. Размах ее бледно-зеленых крыльев почти десять сантиметров. Задние крылья вытягиваются длинными хвостиками, а усики у нее тонкие и перистые. Вот только для Сатурни и Луны еще слишком холодно, обычно она появляется в начале лета. Вдруг ей причудилось. Роуз поморгала, но мотылек никуда не исчез. Роуз протянула к нему руку, и тот неуверенно полетел прочь от башни. В этот момент, когда мотылёк исчез в темноте холодной ночи, Рус в голову пришла невероятная мысль. Сатурн и луна и есть Сильвие